о том, что происходило в Лубре, пока ужинали в Бастилии. Как мы видели в одной из предшествующих глав, де Сент-Иньян выполнил поручение которое король дал ему клавальер, но, несмотря на все свое красноречие, он не мог убедить эту юную девушку в том, что в лице короля у нее достаточно могущественный защитник, и что она не нуждается больше ни в чьей помощи, раз король за нее.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 или к принцессе, и немного развлечься, и посмешить дам, как он сам говорил об этом, он погрузился в широкое кресло, сидя, в котором его августейший отец, Людовик XIII, скучал вместе с Борода и Сен-Маром в течение стольких дней. Борода Франсуаде — фаворит французского короля Людовика XIII. Примечание редакции. Де Сент-Эньян понял, что развеселить короля сейчас невозможно.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 Когда мадемуазель де Лавальер достаточно оплачет то, что она оплакивает, в сердце короля все еще говорила раскаяние, тогда, быть может, она соблаговолит подать нам весть о себе. Ах, ваше величество, как можете вы так неверно судить о столь преданном сердце? Король покраснел от досады, ревность, в свою очередь, грызла его. Де Сент-Эньян начинал находить положение трудным, как вдруг раздвинулись складки портьеры. Король сделал резкое движение к двери. Первая его мысль была, что принесли записку от лавальер. Но вместо посланца любви он увидел капитана мушкетеров, который молча застыл на пороге. «Господин Д'Артаньян?» — сказал он. «Это вы? Ну как?» Д'Артаньян посмотрел на де Сент-Эньяна. Взгляд короля устремился в ту же сторону, что и взгляд его капитана. Эти взгляды были бы ясны для всякого, тем более они были понятны де Сент-Эньяну. Придворный поклонился и вышел.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 и особенно себе самому, что он был прав, принимая его. Для этого существует лишь одно безотказно действующее средство, а именно придумать для своей жертвы вину. Людовик, воспитанный Мазарини и Анной Австрийской, владел лучше любого другого монарха ремеслом короля. Он и на этот раз постарался представить доказательство этого. После непродолжительного молчания, во время которого он обдумывал про себя все то, что мы только что изложили во всеуслышание, он небрежно спросил «Что сказал граф?» «Ничего, Ваше Величество. Не должен арестовать себя молча». Он сказал, что был готов к этому, Ваше Величество. Король вскинул голову и надменно сказал «Полагаю, что граф де ла Фер перестал разыгрывать из себя бунтаря». «Прежде всего, Ваше Величество, кого называете вы бунтарем?» «Спокойно спросил мушкетер. «Разве в глазах короля тот, кто не только дает себя запереть в бастирию но еще и сопротивляется тем, кто не хочет вести его в эту крепость?» «Бунтарь?» «Тем, кто не хочет вести его в крепость!» «Воскликнул король. «Капитан, что я слышу? Вы с ума зашли, что ли?» «Не думаю, Ваше Величество!» «Вы говорите о людях, которые не хотели арестовать графа Деллафер?» «Да, Ваше Величество! Но кто эти люди?» «Очевидно, те, на кого, Вашим Величеством, было возложено данное поручение», — сказал мушкетер. «Но ведь оно было возложено мною на вас, капитан», — воскликнул король. «Да, Ваше Величество, на меня». «И вы говорите, что, несмотря на мое приказание, вы имели намерение не брать под арест человека, который меня оскорбил?» «Именно в этом и состояло мое намерение, Ваше Величество». «О, больше того». Я предложил графу сесть на коня, которого велел приготовить ему, у заставы конферанс. «С какой целью велели вы приготовить коня?» «Для того, Ваше Величество, чтобы граф делафер мог доехать до Гавра, а оттуда пробраться в Англию». «В таком случае вы мне изменили, сударь!» — воскликнул король в порыве неукротимой ярости. «Да, государь». На слова, произнесенные таким тоном, отвечать было нечего.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 и отскочила к ногам Д'Артаньяна. И хотя мушкетер умел владеть собой, как никто, на этот раз он, в свою очередь, побледнел и, дрожат от негодования, произнес «Король может подвергнуть солдата опале, может изгнать его, может осудить его на смерть, но будь он хоть сто раз король, он не имеет права нанести ему тяжкое оскорбление, предав бесчестью его шпагу. Никогда король Франции, государь,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 Стремительным жестом он приложил острие шпаги к своей груди, оперев ее эфес о пол. Но король еще более стремительным движением правой руки обнял за шею славного мушкетера, схватившись левой рукой за середину клинка, которую он затем в полном молчании вложил в ножны. Д'Артаньян, бледный, оцепеневший и все еще не оправившийся от дрожи, допустил, чтобы король проделал все это, не помогая ему.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 Не произнесли при этом ни слова «О человеческое сердце! О компас монархов!» — прошептал, оставшись сам с собою, Людовик. «Когда же научусь я читать в твоих сокровенных изгибах, как если бы предо мною лежала открытая книга? Нет, я неплохой король. Я не жалкий король, но я еще сущий ребенок».